Номер три. Сердце истины. Противоположностью истины является не ложь, а другая истина. Жорж Вольфром. Маленькая россыпь кристаллов могла бы уместиться у Фокса на ладони, и было удивительно осознавать, что эта сверкающая горстка и есть Верховный Совет Корпорации Фокса. Кристальная чистота. Если бы у этих крох были руки, в их руках была бы сосредоточена немалая власть. Как у многих межзвёздных организаций, зона операций Каче раскинулась на десятки тысяч миров сектора, но редко выходила за его пределы. Несколько звёздных систем находились под полной властью корпорации. Их правительства были марионеточными, либо официально интегрированы в кристальную чистоту. Всем здесь управляли цеоры, крошечные кристальные существа. Высший совет перемигивался бликами, кристаллы красиво поскверкивали, ведь они общались, преломляя свет. Что удивительно, висящая перед фоксом колония была единой личностью. хотя более сложный и разноплановый, чем обычное существо, которое сознает свое «я». Это маленькая колония-мультиличность, а отдельные кристаллы — не вполне самодостаточные существа, хотя у каждого из них есть собственное восприятие мира, свой уникальный жизненный опыт и позиции по разным вопросам, но они могут полноценно существовать только в конгломерате, только в колонии, где у них общие мыслительные процессы, Информация, которую уловил хотя бы один кристалл, мгновенно отражается во всех остальных, преломляется в видении мира каждого из них, и у колонии складывается единое мнение и решение, комплексное. Если выдрать цеора из родной россыпи, он сможет только созерцать жизнь и больше ничего. Но вместе они уже способны к телекинезу и молекулярной трансформации вещества. свойством, которое и позволило их расе развиться медленно, но крайне эффективно, и стать одной из рас первой категории самых развитых в галактике. Сейчас Высший совет обсуждал вопрос, который задал им Фокс, и детективу нужно было как следует подождать ответа, ведь по скорости мысли живые кристаллы сильно уступали не только компьютерам, но даже и людям. Хотя легко могли бы их привзойти, используя они какие-либо апгрейды, но цооры и не стремились к быстродействию. Наоборот, им нравилось быть медленными. Нравилось, когда их процессы текли в одной скорости с химическими. Иногда это могло занимать годы и десятилетия. Хотя ради общения с другими расами, привыкшими к большей скорости жизни, цоорам пришлось научиться мыслить быстрее, и они научились, вопреки дискомфорту. Фокс от. Раздался невесомый хоровой голос, в котором слились десятки почти одинаковых тонов. Совет благодарит тебя. Ты рисковал жизнью, и хотя наши расчёты и твоя внелогическая интуиция победили, мы понимаем и ценим опасность, которую ты на себя взял, потери, которые ты перенёс. "Ишь ты", подумал детектив. "Существа без эмоций оценили его моральные страдания". "Тебя удивляет наша эмпатия?" понимающе заметил голос. За нами, когда это логично. Мы переживаем твою боль утраты вместе с тобой, как и твои временные страдания от полученных ран. Но второе легко возместимо. Все полученные тобой раны уже излечены в центре нашей корпорации, и за каждый экземпляр травмы ты получишь надбавку к оплате. Подходит ли тебе такая оценка? За каждый экземпляр травмы. Подишь ты. Фокс посмотрел на перечень перенесённых им физических страданий, невольно хмыкнул педантичности и точности цеоров. Увидел величину предлагаемой компенсации и вполне удовлетворённо кивнул. По первому же поводу оценить твои потери деньгами чуть сложнее, но тоже вполне возможно. По-вашему, всё на свете можно оценить деньгами. Конечно, задача перевода моральных терзаний в финансовую плоскость не представляет абсолютно никакой сложности. Мы предлагаем тебе войти в ментальный симбиоз с нашим специалистом страховки. Он переживёт всё, что пережил ты, и высчитает меру обоснованной компенсации. Это не потребуется. покачал головой Фокс, если вы согласитесь на мою просьбу и разрешите мне один раз использовать сердце истины в личных целях. Ни в коем случае, радушно ответил совет. Это невозможно, потому что модуль изменён. Нам нужно доосмыслить этот вопрос. Фокс кивнул. Это было одним из удивительных, но вполне закономерных свойств цеоров. Не все их слова выражали действительно их финальное решение. Иногда информационный поток шёл так, что сначала колония высказывала мнение меньшинства кристаллов, а затем мыслительный процесс поворачивал в другую сторону, и в итоге приходил к иному или даже обратному решению и результату. То же произошло и сейчас. Меньшая часть кристаллов, может, какой-то кластер в углу россыпи, был категорически против того, чтобы разрешить Фоксу использовать артефакт Кто знает, почему у них в своём уголке сложился такой взгляд на этот вопрос, но он сложился. Однако поток ещё не обошёл все кристаллы, поэтому осмысление и обсуждение вопроса колоний всё ещё шло. Общаясь с циорами, нужно уметь ждать, и ждать человеку предлагалось в поестении не человеческих условиях. Но в данном случае не человеческих со знаком плюс. Фокс расслабленно откинулся на спинку великолепного дивана. Боже, какой это был прекрасный, эргономичный, ортопедический, повторяющий контуры тела, умный, экологичный, импульсно излучательный, ароматеропирующий, магнитно-резонирующий, лечебный диван. Мечта, лучший друг человека, по крайней мере, Фокса. Удивительное дело, но лучшую мебель для нагруженных чересел детектива создали вовсе не его сородичи. Диван вида изменялся и подстраивался под представителей совершенно разных рас. Далеко не всем существам вообще нужно на чём-то сидеть, но людям нужно. И когда Фокс восседал на этом диване, он ощущал себя вдвое моложе. Диван словно был облаком, мягко и дружественно охватывающим половину тела. Он давил в нужных местах, в других согревал, в третьих уверенно обхватывал и едва заметно тянул. После 10 минут знакомства этот божественный диван знал тело Фокса уже лучше, чем сам Фокс. И пока детектив сидел, а вернее, располагался на этом невероятном диване, он чувствовал себя королём галактики. Что именно ты хочешь узнать с помощью сердца? Проверить, реально ли Трайбер хочет измениться? Фокс, вот это глупо. Сообщили цеоры. То есть, нерационально с нашей точки зрения. Это ещё почему? Ты просто не знаешь всей полноты картины. Ехидно ответили кристаллы. Конкретное разумное существо может использовать сердце истины лишь один раз в жизни. Хм. иск когда узнали, и нам пришлось сменить уже пятерых операторов, размывая тем самым режим секретности. Судя по всему, его придётся вообще отменить, ведь чтобы по-настоящему работать с сердцем, нам понадобится десятки тысяч операторов. Какая уж тут секретность? Ну почему только раз в жизни? А кто же их знает эти древние артефакты и их создателей? Весело ответили цеоры. Интересен механизм. Сердце запоминает отпечаток разума, а он уникален и неповторим для каждого существа и реагирует только на обращение тех, кто ещё им не пользовался. Может, создатели считали, что шанс узнать истину должен предоставляться каждому только раз в жизни? Тогда и правда, глупо тратить единственный шанс на паршивого ящера, пожал плечами Фокс. А есть ли другие важные детали о работе артефакта? Раз уж вы планируете снять режим секретности, а я изначально подписал договор о неразглашении. Есть. Невинно ответили кристаллы. В обычном состоянии сердце orangi хотят лишь вразум тех, кто рядом, но на близких это не распространяется. Речь о таких понятиях, как близкий друг, родитель, любимый это для вашей человеческой расы. Для нас это будет колония с одинаковым индексом рефракции, для ящеров марши, их любимый единственный, для геранцев кровный защитник и так далее. Так вот, если искать близкого, то совершенно не важно, как далеко он находится. Он может сиять за миллион световых лет отсюда, и всё равно сердце найдёт и откроет тебе его разум. Вот это вещь, покачал головой Фокс. Неудивительно, что вокруг артефакта закрутилась заворушка, и ясно, что это попытка вырвать сердце из рук кристальной частоты далеко не последняя. Цеуры изначально рассказали Фоксу о подозрениях в адрес корпорации конкурента Dark Star. Они полагали, что атаку на конвой готовит именно Тёмная звезда, и по факту их подозрения оказались близки к истине. Ведь когда другая межзвёздная корпорация узнаёт о такой уникальной вещи, она не может просто остаться в стороне. Рано или поздно тёмная звезда сделает ответный ход. Но то дела грядущие, и вполне возможно, к Фоксу они уже не будут иметь никакого отношения. Сейчас он пытался понять, что новая информация означает лично для него. Тратить единственный шанс ради Трайбера он, конечно, не станет, но и по-настоящему близких у Фокса уже давно не было. Значит, сейчас нет никакого смысла использовать артефакт. Последняя деталь не имеет практической ценности. Закончили кристаллы. Анализ показал, что вещьцы весьма древние, ей около 40 миллионов лет. И все эти годы она улавливает мыслительные процессы вокруг себя. Мы ещё не выяснили в каком радиусе и совершенно не ясно, как улавливает. Вся эта утерянная технология превосходит нашу, поэтому нам предстоит ещё много открытий. Теперь, Фокс, от, ты знаешь всю картину, известную нам. Воцарилось молчание. Детектив нахмурился, он не мог поверить в услышанное, и было важно, чтобы кристаллы, которые прекрасно читали его реакции по внешним проявлениям, не смогли сейчас понять то, что понял он. Вернее, конечно, не понял, как всегда придумал, нафантазировал. Миф о творчество Фокса работало помимо его воли, услышав, что сердце истины было создано, чтобы улавливать мыслительные процессы совершенно по-разному устроенных разумных существ. Он тут же представил, что за 40 миллионов лет в нём скопились все мысли всех разумных, что когда-либо жили, все тайны, все откровения, все помыслы таких разных детей галактики. Это было идиотское в своей смелости, совершенно фантастическое допущение. Никакие из существующих технологий не были способны ни на что подобное, даже по ёмкости и вместимости памяти, не говоря уж обо всём остальном. Но это допущение идеально ложилось в уже установленные факты. Оно было логичным с точки зрения развития истории, если только совпадала одна важнейшая деталь. Но спросить про эту деталь детектив не мог. Вопрос выдаст Цоэром ход его мыслей и наведёт на ту же идею, а это опасно. Ведь если гипотеза, которую выдумал Фокс, соответствует истине, то сердце истины гораздо ценнее, чем считаются оры. Если в артефакте содержатся все тайны всех разумных рас, то стоит этой информации просочиться. За артефактом придут не какие-то там конкурирующие корпорации, а сюда бы уже нагрянули армии Цэдарианской империи, содружества и великой сети. Три величайших силы в галактике уже пытались бы завладеть сердцем. Если идея Фокса верна, за обладание артефактом неминуемо разразится глобальная галактическая война. И как ни забавно, детектив мог прямо сейчас проверить свои домыслы, пойти к сердцу и увидеть, как оно выглядит. Тогда он получит или опровержение своей гипотезе, или первое подтверждение. Значит, надо проверить. В конце концов, он может отказаться от использования артефакта, когда увидит его. «Я хочу обратиться к сердцу истины», — резко и не раздумывая, что было для него совершенно не характерно, выпалил Фокс. «Вы разрешаете?» «Да», — решили Циоры. «В награду за перенесенные страдания от смерти твоего коллеги Совет корпорации «Кристальная чистота» разрешает тебе, Фокс, отдать однократное использование сердца истины в личных целях». Завтра в пятом сегменте рабочего цикла ты будешь доставлен в закрытый исследовательский центр, где и произойдёт процедура. Спасибо. Фокс сердечно поблагодарил горстку кристалликов. Голова разрывалась от мысли о том, что может произойти завтра. Вернёмся к приземлённым вопросам, детектив. Ты подтверждаешь сумму гонорара с учётом премии за выполнение всех дополнительных целей и с учётом дополнительной награды за розыск и передачу властям особо опасного преступника Хвыща-шища по прозвищу Трайбер? От неожиданности Фокс расхохотался. "Неудивительно, подумал он, что могучий воитель Ящерн взял себе героический псевдоним. Но теперь на фоне мысли об артефакте всё это казалось таким вчерашним и неважным". Глянув в собственный счёт кристальной чистоте, детектив увидел, сколько они в итоге насчитали в несколько раз больше, чем он сам. Пожал плечами и кивнул. "Я опять богат". Мог бы сказать он, если бы жизненный опыт не подсказывал, что это ненадолго. А это вообще нормально, что переговоры об оплате с каким-то частным сыщиком ведёт лично высший совет, спросил детектив, чтобы отвлечься от бурлящих в голове мыслей. Твоё удивление вполне понятно. Согласились с Кристаллы. Во-первых, «Мы лишены предвзятости и гордыни. Для нас нет разницы в отношении между президентом и полотером. Полотер уникален в своем своеобразии. Мы готовы коммуницировать с полотером весь день напролет. Слава полотеру! Во-вторых, мы никуда не торопимся. Каждый миг жизни — награда. Зачем ее торопить? Впрочем, в-третьих, наше время, как руководство корпорации, действительно распределено между задачами высочайшего приоритета. Но именно такой задачей является сохранение сердца истины. А ты — немаловажная часть этого события, Фокс-Отда». Раз уж мы общаемся весь день напролёт, можно ли узнать, как корпорация будет использовать такой могущественный артефакт? Для исследования целевой аудитории наших продуктов, конечно. С воодушевлением ответила горстка опытных бизнесменов. Маркетинг мечтал залезть в мозг потребителю с доисторических времён. Детектив представил, как древний реликт используется цеорами, чтобы продавать больше клея, на 100 миллионов тонн клея больше в неделю. Мм, да. Мы также будем использовать артефакт в благотворительных целях. Без стени смущения добавили кристаллы. Например, оправдывать преступников, которые не совершали преступления и были несправедливо осуждены. Мы планируем проверять их показания на идеальном и неподкупном установителе правды и добиваться освобождения невиновных. Конечно, это будет возможно лишь на тех планетах, где показания сердца истины будут приниматься за юридическую истину в последней инстанции. Начнём с планет в нашей сфере влияния, создадим прецедент. «Это было уже лучше. Гораздо лучше. Пожалуй, можно смириться с тем, что корпорация продаст на миллиард тонн клея больше, если за каждый десяток миллионов один невинно осужденный выйдет на свободу. А сколько вам лет?» «Неожиданный вопрос. В привычном тебе выражении 790». «Черт!» — пробурчал Фокс Отт. «1-0 в вашу пользу». «1-1, человек!» — поправили циоры. Артефакт, ты нам всё-таки сохранил. Ещё момент, твой механизм приёма и хранения средств крайне примитивен и ненадёжен. Мы открыли тебе счёт в корпорации и предлагаем перекодировать твой инфокристалл, превратив его в ключ доступа. Он будет срабатывать только в сочетании с тобой самим и с твоим профилем трат. Это обеспечит наивысшую защиту. Профиль трат? То есть, если я захочу купить себе мороженое, ваш финансовый анализатор посчитает, что меня взломали? Уточнил Фокс. Уважаемый Фокс Одд, ответил многоголосый хор. Понимаете, это будет значит, что ваш кристалл украли или взломали мошенники. Вы не покупали мороженое примерно никогда. А если мне вдруг захочется? Тогда вы пройдёте несложную процедуру подтверждения личности, и ваши средства будут вам полностью доступны. Ну не беспокойтесь, наш финансово-личностный анализатор уже знает вас как облупленного. Ну, если он так же хорош, как ваш аутентичный переводчик на человеческий, который понимает про облупленных платёров и весь день напролёт, то я спокоен за свои средства. — улыбнулся детектив. — Вот и ладненько, — просияли кристаллы. — Твой допотопный инфокристалл перекодирован, Фокс Од. Совет прощается с тобой и желает тебе чистых координат и звездного пути. — А вам рекордных продаж. Ему показалось, что он услышал хихиканье циоров, но визио уже оборвалось, и блестящая россыпь исчезла. Фокс остался в гостевом номере корпорации совершенно один. — Ох... Мечтательно сказал он, заваливаясь в мягкие объятия супердивана. Вот это я понимаю, корпоративный стандарт. Но несмотря на все внешние проявления беззаботности, которые Фокс устраивал специально для службы безопасности ЦУРов, ведущей за ним непрерывное наблюдение, мысли детектива занимала только завтрашняя встреча с сердцем истины. Закрытый исследовательский центр был совершенно прозрачен, и стены не мешали созерцать красоту звёздных скоплений и туманностей вокруг. Когда персоналу требовались инструменты, переговорное рабочее место или комната отдыха, они выдвигались из стен и по желанию меняли цвет. А как только вещи или комнаты становились не нужны, они втягивались обратно в стены. идеальный эллипсоид, который конфигурируется именно так, как нужно и удобно каждому работнику. Сегодня в центре было ни души, и здесь царила невесомость. Фоксом практически запульнули из магнитной пушки, чтобы он как живое пушечное ядро долетел до нужного места. Он плавно скользил в огромной пустоте, ощущая себя частью космоса, ворчливый и помятый, посредством одетый в вечно ноющий шеей, но всё же частью вселенского великолепия. И от этого ощущения человеку стало лучше. Неподалёку желтела практически одноцветная планета Мириад, родной мир Цуоров. Выжженная ярким солнцем, Мириад казалась безжизненной и пустой. Там не было ни морей, ни растений, только равнины, извилистые каньоны и невысокие желтоватые горы. Поразительно скучное снаружи, изнутри она сверкала всеми цветами, как драгоценная жеода, заполненная кристаллической жизнью. Яркие лучи солнца проникали сквозь сухую растрескавшуюся поверхность и, отражаясь в цеорах, уходили глубоко вниз. Внутри планеты блистал ослепительный инфообмен между кристаллами, но со стороны она казалась мертвенно пустой. Перед сыщиком летела маленькая блескучая Друза размером всего в 3 см, младший научный сотрудник станции. У Циоров не было имен, но они охотно брали себе прозвище для общения с другими расами. Эта щепотка кристаллов специально для Фокса назвалась Шекспиром. И взяв столь громкое имя, крошка ЦОР неожиданно и на полном серьёзе стал общаться стихами. Это продолжалось уже пару минут, и вот сейчас речь зашла про главный вопрос: что Фоксу делать с артефактом? Друза хором декламировала: "И зная про не опытность твою, тебе мой друг благой совет даю, чтоб сердце истины открыть, закрой своё, отринь себя, конув в небытие, лишь тот способен слышать пустоту, кто мир не разменял на суету". Шекспир ярко сверкнул ради эффекта. Похоже, Цуоры любили радовать собеседника, приносить ему удовольствие. Видимо, бизнес-установка клиент должен уйти довольный, чтобы потом вернуться снова. Умные кристаллы принимали как правило жизни. Этот кроха угадал, что Фоксу будет смешно и приятно, если он внезапно заговорит стихами в вычурном старинном стиле, и это на самом деле оказалось ужасно мило. Меж тем Шекспир продолжал нагнетать драму. «Если ты пленишься пустотой, то сам умрёшь, и твой вопрос с тобой». «Уж прямо умру?» — хмыкнул Фокс. «Ну, выкинет из синхронизации. Так себе удовольствие, конечно. И не получится прочитать чужую душу. А ради этого весь сыр-бор». Он прочитал досье Циоров, и там было сказано, что вошедший в синхрон с сердцем начинал слышать некий первичный зов. Кристаллы считали его базовой частотой Вселенной, чего бы это ни значило». Так вот, судя по первым экспериментам, некоторые заслушивались этим зовом настолько, что вообще не могли выйти из синхрона. Тогда артефакт принудительно разрывал связь, и это не слабо било по мозгам, но всё-таки умрёшь было поэтическим преувеличением. Словно почувствовав сомнения, которые грызли детектива, Шекспир его подбодрил. Смотрю ты при А тринь же грусть, пускай к концу главы привел твой путь. Но чем бы ни закончилась она, за ней к тебе спешит еще одна. Какой оптимизм. Фокс давно привык ожидать, что каждая новая глава его книги окажется последней. Но он не стал возражать Шекспиру, а просто кивнул. В конце концов, кто он по сравнению с гением великого поэта и драматурга? Они подлетели к самому центру эллипсоида, и Циор завис в пустоте. Магнитный захват, до сих пор незаметный, теперь проявил себя и остановил полёт Фокса. Тот словно уткнулся всем телом в мягкую невидимую ткань. Маленький хор имени Шекспира торжественно пропещал: "Исканье сердца здесь завершено, войди в него и бийтесь, как одно". "Войди?" удивился Фокс, который полагал, что артефакт надо просто взять в руку. И тут он наконец увидел сердце истины. В центре станции была не пустота, а прозрачная комната по своей форме похожая на бутон цветка. Сейчас этот бутон проявился из невидимости и побелел, как диковинный космический лотос. Лепестки плавно и беззвучно разошлись в стороны, и человеку открылся артефакт древней вымершей расы. У Фокса захватило дух, предчувствие невероятной истории заполнило его. Во-первых, это был идеальный куб размером 5 м в высоту, висящий острыми углами вверх и вниз, как ромб. Ну да, кто сказал, что это человеческое сердце. А во-вторых, этот куб был из чёрного стекла, чуть прозрачного по краям, точь-в-точь точь, как глаз фокса и древний корабль, который он совсем недавно заполучил. Артефакт под контролем кристальной частоты оказался творением вымерших медуз. Именно это и предположил Фокс. А значит, его безумная идея могла быть верна. Если сердце истины собирало мысли всех разумных в течение 40 миллионов лет, и если оно позволяло найти близкого, родного человека, значит, Фокс мог прямо сейчас обратиться в прошлое и задать один очень важный для него вопрос. Заворожённо глядя на куб, детектив заметил одно отличие. Если глаз и корабль были матово-чёрные, то сердце истинное оказалось слегка зеркальным, причём его зеркальность росла на глазах. Когда куб только появился из пустоты, он был таким же матово-гладким, как корабль Сайн, но уже через несколько секунд в тёмных гранях куба отразился человек, висящий перед ним, чёрная, безликая и абстрактная фигура. Он столько лет гнался за химерой без всякого результата. растратил на поиск несколько жизней, думал уже никогда не найдёт, а теперь за какой-то месяц сделал сразу два огромных шага вперёд. Сначала отыскал и заполучил исследовательский корабль Сайн, а теперь получил доступ к сердцу. Что же оно на самом деле собой представляло? Для чего Сайны создали его и как использовали? Поле мягко поднесло Фокса прямо к чёрному кубу. В непроницаемой глубине разгорелись мерцающие звёзды, целые созвездия, и когда они стали яркими, сердце раскрылось, в точности так же, как раскрывался корабль Сайн. Стекло распадалось на маленькие кристаллические кусочки, и они словно рассыпались, с лёгчайшим звоном расходясь в стороны. Фокс, не раздумывая, шагнул вперёд, и сердце сомкнулось за спиной. Он оказался в кромешной темноте. Кристаллики зашуршали со всех сторон, заполонили всё пространство, подстраиваясь под контуры человеческого тела и тут же срослись, сгладились и застыли, облекая Фокса как статую в недрах чёрного стекла, словно доисторическую птицу, попавшую в ловушку янтаря и сохранённую на миллионы лет. Я же задохнусь. Ошеломленно подумал человек, но в тот самый момент, когда стекло плотно обхватило его, заключив в неодолимый плен, он внезапно перестал быть пленником своего тела. Он вырос в тысячи, миллионы раз, стал безразмерный, бездыханный и пустой, стал частью бесконечной черноты космоса. Сквозь него проходили созвездия и звезды, мерцая, шептали друг другу беззвучные и неразличимые слова — Фокс завис в бархатной темноте и вечной тишине, ведь космос лишён слуха и голоса. Он не знает, что такое звук. Вместо них царствуют всепроникающие невидимые силы: гравитации, движения, связи. Каждая пылинка во вселенной невидимыми узами связана с каждой другой, и все они движутся. Ничто не стоит на месте. Фокс ощутил это вечное движение всем бестелесным существом. Он сам разлетался в стороны, расширялся, бесконечно увеличивался и рос, охватывая всё новые и новые звёзды, обгоняя их, летящих в разные стороны. И чем больше внутри него становилось звёзд, тем отчётливее он ощущал, как они дрожат, вибрируют, дышат, звенят, поют, поют. Больше всего это было похоже на песнь, беззвучную, но все проникающую и вечную. Чем больше Фокс прислушивался к этой песне, тем сильнее она переполняла его. Этот сотрясающий не звук пронизывал всё сущее. Именно он приказывал галактикам, звёздам и планетам разлетаться в стороны. Именно он был тем изначальным импульсом, который запустил Вселенную и до сих пор двигал её. Фокс внезапно понял, что слышит большой взрыв. "Лети, пели звёзды, будь свободен", звенели туманности. "Существуй!", провозглашал хорал галактик. Вначале не было ничего, ни пространства, ни времени, но затем всё изменилось. Нибытие сменилось титаническим выбросом невообразимой мощи. Судорожно помчалось время, сначала неуверенно, спотыкаясь, а затем всё ровнее, набирая ход. Пространство, высвобожденное из небытия, рванулось во все стороны, ускоряясь и разгоняясь, пылая и крича. Этот крик, эта энергия, этот изначальный импульс бытия до сих пор жил в каждом атоме, в каждом кварке. Он и не думал затихать. Фокс, понял? Сердце Саин позволяло любому, кто войдёт в него, услышать большой взрыв, породивший вселенную. Он случился миллиарды лет назад, но он всё ещё звучал в биении каждой звезды, в гравитационном дыхании каждой былинки необъятного космоса. Он будет звучать до конца времён, и в этой песне, в этом зове был смысл. Боже, содрогнулся человек, услышав и осознав его. Чёрный глаз в правой глазнице Фокса стал разгораться яркой, яростной звездой. "Одиссей, папа!" Маленькие руки обняли большие плечи, не смогли соединиться у отца за спиной. Он был такой необъятный и сильный, человек-гора, в тени которого безопасно и тепло. Он умел давать в тень, не закрывая солнце. Папа, я не знаю, как ответить учителю. Он спросил, что делать, если цидары объявят нам войну. Но я не учил про цидаров и не знаю, что ответить. Ты мне поможешь? Конечно, помогу. Отец отстранился от мальчика, но его большая рука ещё лежала у Одиссея на спине и придавала уверенность, что всё будет хорошо. Тебе не всегда нужно знать, чтобы сделать правильный выбор. Иногда, даже если не знаешь, Ты можешь понять. Только вот как? Нужно задать себе правильный вопрос. А какой вопрос правильный? Спроси себя, для чего Цэдары это сделали? А Цэдары это те, у которых клинки вместо рук? Да, но это не главное. Главное, что они предчувствуют будущее. Всё, всё будущее сразу? Это верный вопрос. Нет, не всё. Лишь смутные очертания будущей угрозы. Они зародились на самой ужасной планете, какая только может быть. Чтобы выжить, цедары научились предчувствовать угрозы и привыкли действовать очень быстро и без сомнений, чтобы их устранить. Значит, мы им угроза? На лице мальчика появилась тень. Они могут так думать, но они могли бы напасть без предупреждения. Чаще всего это выгодно. Почему же они промедлили с нападением и зачем официально объявили войну? Может, они нас пожалели? Отец внимательно смотрел на него. И что же нам делать, если Цэдары объявили войну? Мальчик чувствовал, что понимает и пытался выразить мысль, но не мог. Не знаю, воскликнул он со стыдом. Не знаю. Это не страшно, успокоил отец. Надо просто задать себе правильный вопрос. Если Цэдары пожалели нас и объявили войну, что мы можем сделать? Напасть на них? убежать и спрятаться? Спросить у них, что плохого мы сделаем в будущем, чтобы успеть исправиться. Он очень надеялся, что ответил правильно, не подвёл папу, маму, учителя и всех остальных, ведь их было так много. "Да, можно так сделать", кивнул отец. "По меньшей мере, такой вопрос не сделает нам хуже". Он не хвалил сына, но в его глазах у Одисея почудились одобрение и гордость. Лорд-хранитель обернулся к учителю и спросил: Каков был вопрос и каков верный ответ? Перечислить действия правителя в случае, если нам объявлена война, например, с цедарами. Мой лорд, ответил учитель. Ответ ввести военное положение и собирать совет доверенных лордов. Оберон Ривендаль усмехнулся. Пожалуй, для шестилетнего мальчика ваш вопрос и ответ понятнее и содержит больше смысла, чем мой. Мой лорд поклонился учителю. Папа, ну это не сложно, когда ты объяснил. Теперь я понял. Значит, теперь ты знаешь. Папа, знаешь что? Он поднялся на цыпочки к уху сидящего отца и сказал тихо, чтобы учитель не слышал: "Я тебя люблю". Карие глаза человека горы, суровые и властные по праву рождения, потеплели. "И я ужасно тебя люблю". Не прячась, ответил он, прижимая к себе сына и ощущая его маленькую фигурку, полную живости и тепла. Человек в стеклянных объятиях черноты не дышал, его сердце не билось, время остановилось. Он вбирал в себя звёзды и слышал их пылающие голоса. Что это, папа? Посмотри. Абирон положил в его ладонь гладкий чёрный шар. Папа, там звёздочка внутри. Да. Иногда она горит сильнее. Мы называем её глаз древних. Глаз? удивился Одиссей. Чей-то глаз? Он потерялся? Мы думаем, что его здесь оставили. А зачем? Для нас, но мы не знаем зачем. И что он делает? Я пытался понять это долгие годы. А до того, моя мать, а до неё твой прадедушка, наши прародители нашли этот глаз на Альхайме в первый день колонизации. Он лежал в пустом храме, единственном рукотворном строении на совершенно дикой планете. И когда твой прадедушка взял его в руки, остальной храм рассыпался в пыль, и от него не осталось никаких следов. Ой, а почему? Потому что храм выполнил свою цель, дождался, пока придём мы и заберём этот глаз. И кто нам его оставил? Древняя раса, которая вымерла 2 миллиона лет назад. Одиси сделал большие круглые глаза, засмеялся и катал шар по ладони, играя с ним. Папа, а знаешь, что? Он как будто хочет быть мой. Смотри, как лежит. Шар лежал посередине ладони мальчика и не двигался, даже когда тот наклонял руку в одну сторону, в другую. Лицо Аберона неуловимо изменилось, дрогнуло то ли в горести, то ли в радости. Да, ответил он. Те, кому суждено им владеть, сразу чувствуют это. Я сразу почувствовал, а мои братья и сёстры нет. А мама? И мама тоже сразу поняла. А я, когда это увидел, убедился. В чём? Что она моя будущая жена и мать моих будущих детей. Папа, ну ты загоревал. Разве ты не рад, что этот глаз и для меня? Лорд-хранитель помолчал. Рад, потому что ты мой наследник. Но боюсь, что однажды этот глаз станет причиной опасности. Какой? Что за ним придут те, кто сможет его забрать, а мы им не отдадим. Мы победим их, как победили гиранский флот. Мы не всех сможем победить, сын, тяжело ответил отец. Но я хочу, чтобы ты взял глаз древних. Отныне ты будешь носить его. Никогда с ним не расставайся, никому о нём не рассказывай и не показывай. Хорошо, папа. Но что, если его увидят? Ты будешь меня ругать? Он обладает силой незаметности. Его не различает читающее поле или волновой скан, на него не среагируют разведботы и контуры безопасности. Его нет ни для какой техники, он словно невидимка. И даже если кто-то чужой будет смотреть на глаз древних в упор, он его не заметит, не обратит внимания, как будто его нет. Значит, его видят только те, кто должен носить «Да, и те, чье внимание ты сам обратишь на глаз, кому ты сам его покажешь. Поэтому запомни, не показывай его никому». «Я понял, папа. То есть я исполню твой приказ, мой лорд». Аберон вздохнул, и его рука невесомо коснулась плеча сына. «А ты расскажешь мне, для чего мы скрываем этот глаз и для чего его носим?» «Расскажу, но потом, когда ты станешь старше. А почему не сейчас?» потому что сейчас тебе рано знать. Просто носи его. Привыкай. Сайны, дети прошлого, облетели всю галактику и оставили лишь на нескольких планетах свои знаки. Их храмы рассыпались в прах, когда кто-то находил их дар. Но за три поколения ревендалей и за годы, прожитые самим Фоксом, люди не нашли ответа, почему и для чего Сайны оставили на их планете своё наследие. Отец знал что-то ещё и не успел рассказать ему. Долгие годы Адисин не имел никакой возможности узнать, что именно, до тех пор, пока не нашёл Сердце Саин. Неужели это возможно, подумал Фокс. Неужели оно позволит мне обратиться в прошлое и прочитать тайну отца? Тьма сжималась и душила его, но вдалике светили мириады звёзд. Он был не один против тьмы и забвения. Повсюду в космосе мерцала надежда. Готовьте врата! Подданные кричали и сновали вокруг в спешке, ветер оглушительно ревел, сбивая с ног. Родной мир, всегда красочный и безмятежный, сейчас был накрыт багровой пеленой, казался чужим и неправильным. Вражеские корабли, огромные как города, темнели на небе расплывчатыми тенями сквозь планетарные защитные поля. Они медленно сближались, словно куски брони, ползаясь над столицей Альхайма. Экзодиус Рексат. Неспровержение крови. Сим, отрекаю тебя, Одисей Ревендаль, от имени твоих предков. Сим, отрицаю тебя, Одисей Ревендаль, от отца твоего и матери твоей. Более не рождён ты в семье меча и льна. Более не являешься ты наследником права. Отступи. Семилетний мальчик сжался. Мама, я не смогу без вас. Я не смогу. Она ничего не ответила, не могла ответить, лишь обняла его сильно, до боли, уткнулась лицом в шею мальчика и шептала что-то неясное, будто баюкала сына в последний раз. Отпустите его, госпожа. Отпустите, или ваше поле убьёт его. Елена, выговорил отец. Отпусти. Мама отстранилась назад, всё ещё держа руки у него на плечах. Мальчик стоял, сжатый и бледный. Он не знал, как быть достаточно сильным, чтобы не побежать вслед за родителями, не тянуться к ним в руки, не умолять. Губы дрожали. "Мой милый", сказала мама, не отпуская мальчика взглядом пронзительным, как крик. "Мы будем с тобой даже когда не будем рядом. Я воспитала тебя и знаю, ты всё выдержишь и всё сможешь". Будь сильным, Одиссей, иначе всё, что мы сделали, было зря. Обещай мне, что будешь сильнее страха. Обещай мне, что победишь жалость к себе. Обещай. Обещаю, она болезненно нахмурилась. Обещаю, крикнул он изо всех сил. Елена кивнула, поднялась и шагнула дальше от сына к отцу. Они стояли рука об руку, высокие, прекрасные и любимые, центр мира, Одиссея и вся его жизнь до этой минуты. Экзодиус Рексэт, неспровержение крови, повторил Вератор. Он торопился. Мальчик заметил боль в взгляде мужчины, увидел, как сложно ему говорить эти слова. Отныне ты отлучён, Одиссей. Он опустил руку, и мальчика обдала пронизывающей силовой волной. Что-то изменилось в самой основе его существа. Наследственные контуры, прошитые в каждую клетку тела, распались и прекратили существовать. Мальчик сразу стал хуже слышать, хуже видеть, медленнее двигаться и соображать. Все улучшения и возможности статуса, к которым он привык с рождения, исчезли одно за другим. По Одисею ризанули усталость, страх и боль, которые до того были сдержаны королевским контуром. Мальчик застонал от того, какими сильными и реальными они оказались. Слёзы текли по его лицу. Невидимая грань закрыла маму и папу, они стали размытыми, защищёнными королевским силовым полем, отныне чужим для него. Мальчик хотел броситься к ним и сгореть в карающем огне, но гордость и данное обещание остановили его. Он нашёл в себе силы отступить на шаг назад. Сверху ударил звук, коробящий и неестественный. Чудовищные алые молнии, искажённые и исковерканные, пробились через планетарные щиты и грянули вниз, врезаясь в когда-то безмятежное лицо планеты. Она задрожала и застонала. Мальчик, парализованный ужасом, смотрел, как гибнет дом. «Цидарианские наземные войска выдвигаются сквозь прорывы! Поднимайте платформы! Врата открыты! Время до перехода одна минута!» — крикнул Фелькарт, хватая Одиссея за плечо. «Мои лорды, ему нужно идти!» «Иди, сынок!» — застонала мама. «Иди!» Их платформа начала возноситься, они становились все меньше. «Иди!» Фелькарт рванул бывшего принца и повлек его за собой в сияющий портал. «Мы найдем тебя!» — закричал Аберон, поднимаясь в полыхающее небо. «Одиссей, я вернусь за тобой! Слышишь?» «Да-а-а-а!» Мальчик вложил в этот крик все свои силы, все, что мог. Но они не нашли его ни тогда, ни потом. «Я хочу знать то, чего не сказал мне отец». Подумал Фокс. Звёзды разом погасли, воцарилась темнота и тишина, а потом раздался сдавленный стон. Одиссей, отец возвышался перед ним как живой, прямо с поля боя, облачённый в королевский фазовый доспех, с атомным сокрушителем в руках, со смертельными ранами на груди и на шее, как настоящий. Как? Одиссей, потрясённо сказал он: "Это ты?" Да, папа. Сколько тебе лет? Ты выжил? Ты нашёл планету Сайн? Я выжил. Я не нашёл планету Сайн. Ты не сказал мне, что её надо искать. Прости меня. Лицо Аберона сморщилось, в глазах блеснули слёзы. Прости меня, мой малыш. Я думал, что сумею вернуться и найти тебя. Я не смог. Я погиб в том бою. А мама? Мама выжила в той битве? Она бежала через вторые врата. Я не знаю, что с ней потом стало. Моё время кончилось, и я не увидел. Уверен, она искала тебя, Одиссей. Мы с ней не встретились, с трудом ответил Фокс. Мне жаль. Не жалей нас, рявкнул Аберон. «Мы прожили такую жизнь, которой позавидуют боги. Мы любили так, как никто не любил, и у нас был сын, который подобен солнцу, пылающий счастьем. Нам с мамой не о чем жалеть». «Я хочу закончить то, что начал прадедушка», — сказал Фокс. Аберон кивнул. «Ты должен найти планету Сайн», — сказал он. Цэдары, уничтожили наш род, чтобы не дать нам попасть туда. Они уничтожили все глаза древних, наш последний. И если ты принесёшь его на родину, план Саин будет завершён. Я не знаю, что будет после, но думаю, мир необратимо изменится. Цэдары предчувствовали это. Впервые вся их раса предчувствовала одну единую угрозу, поэтому они не смогли остановиться, чтобы обдумать и осмыслить опасность. Страх заставил их пойти коротким и неверным путём, напасть и убить всех ревендалей, кроме меня, потому что я перестал быть одним из вас. Да, но в душе ты остался одним из нас. Найди планету Сайн Я отыскал их корабль-исследователь. Прекрасно. Глаз знает дорогу домой. Поставь его в корабль, и он приведёт тебя на их планету. Я осмыслю, я обдумаю это, прежде чем лететь. Хорошо. Отец прикрыл глаза, сберегая ускользающие силы. Но что за великий план? Зачем вы хотели, чтобы мир изменился навсегда? Как он должен измениться? Почему цедары посчитали это смертельной угрозой? Я не знаю, но тогда почему-то уверен, что мне надо найти их планету и отнести туда глаз. Это сложно объяснить чужому человеку, сказал Аберон. Но ты сам понимаешь, правда? Ведь ты носишь глаз. Я носил его много лет и знаю, что саины добры. Они не случайно отказались от бессмертия. Я думаю, что они принесли великую жертву ради всех младших раз, ради нас. Поэтому я думаю, что их план должен быть исполнен. Ты не знаешь правды, проронил Фокс. Но ты задал себе правильные вопросы, и ты думаешь, что понял? Да. Папа, но самые могущественные силы из всех противодействуют Сайнам. ждут, когда я сделаю шаг, чтобы стереть меня в ничто. Ты думаешь, это возможно сделать? Ты думаешь, я смогу? Аберрон смотрел на сына внимательно, и в его взгляде Одиссею показалась гордость и вера. Ты выжил, ты вырос. Мы воспитали тебя, и я знаю, ты сможешь что угодно. Всё это время отец терпел смертельные раны и сейчас, не в силах более сдерживаться, застонал, но пересилил смерть ещё на несколько секунд и выговорил: "Я признаю тебя, Одиссей Ривендаль, мой наследник". Па! Звезда в глазу погасла, и вместе с ней все звёзды. Человек очнулся, Долгую секунду пребывая в кромешной темноте, монолитная гладкость вокруг едва слышно зазвенела, дробясь на маленькие кристаллы, и сердце вновь раскрылось. Фокс ощутил поток света, дуновение воздуха и осознал, что его лицо с одной стороны мокро от слёз. Он вытерся рукавом и резко оттолкнулся от тусклого стекла, покидая его навсегда. Сердце Сайн закрылось за ним. Все это было слишком, слишком грандиозно, слишком ошеломляюще, слишком непонятно. Фокс не собирался бросаться куда-то, сломя голову и совершать поспешные действия. Он никуда не торопился, ведь подобно Цеорам, он имел в своём распоряжении больше времени, чем могло показаться по его внешнему виду. Я буду и дальше летать с планеты на планету, расследуя разные дела. стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, подумал фокс, и постепенно собирать данные, чтобы принять окончательное решение. В конце концов, некоторые тайны лучше просто оставить в покое. Человек летел назад через прозрачную пустоту научного центра, слегка бесформенная фигура, такая несовершенная и живая на фоне идеального вечного космоса. За всё время Фокс ни разу не обернулся. Он не услышал, как Шекспир тихонько произнес ему вслед. «Не бойся, если будет вновь жесток твоей судьбы причудливый виток. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой». До следующей истории, звездочки!